Эпилог. «Нет, я точно не была настроена, чтобы идти развлекаться. Это напоминало мне о том дне, когда я встретила в балаганчике ведьму. Что и говорить, подобная встреча и то, что мне пришлось пережить, перечеркивают всякое желание веселиться и пытать счастье у подобных обманщиц. Но разве мою сестру можно отговорить? Нет». Она совсем не изменилась за те долгие месяцы нашей разлуки, разве что стало ещё прекраснее. Впрочем, ожидание ребёнка красит любую женщину, а уж мою Эбби так тем более. Пока меня не было, сестра вышла замуж за своего поклонника и теперь жила в отдельном доме с мужем и его семьёй. В тот злополучный день, когда я вернулась с райном, По чистой случайности она гостила у родителей. Но теперь-то, спустя несколько недель, я знала всё, что произошло после моего ухода. А они? Они не знали и половины правды. Я просто не хотела, чтобы они услышали подобный кошмар. Правду всю без утайки, рассказала только отцу. На его плече я и выплакала боль своей утраты. Он поддержал меня в тяжёлый момент моей жизни, когда стало понятно, что артефакт не действует, или я, неумеха, сделала что-то не так и сломала его, неправильно загадав желание. А может, просто он не умеет возвращать жизни тех, кто уже ушёл, тех, кто не был человеком. Порой я задумывалась, почему не умерла как Райан, Ведь во мне была часть его силы. Или для того, чтобы стать одной из теней, надо было, чтобы именно повелитель дал мне жизнь. Догадок было много. Правда была одна. Я выжила, Аксо нет. «Ты опять ушла в себя», – затараторила сестра, шагая рядом, нежная и прекрасная в легком платье, путавшимся у нее меж ног. Она, казалось, ничего не видела и не чувствовала. Её ничто не раздражало, а тонкие пальцы Эби поглаживали округлый живот, уже заметный и очень аккуратный. Порой, глядя на Эби, я чувствовала зависть. Знаю, это плохо, но я завидовала её ребёнку, жалела, что не смогу подарить Райну наследника. Думаю, он бы хотел. Шум музыки, голоса и смех прервали мои мысли. Нервно посмотрела вперёд, туда, где на главной площади города уже стояли кибитки с акробатами, где у фонтана танцевали пары под ненавязчивую и простую, но очень весёлую мелодию. «О, смотри, гадалка!» – прыснула со смеху сестра. А я с ужасом покосилась на шатёр, показавшийся мне очень знакомым. «Нет, определённо!» Это был тот же шатер и та же ведьма внутри. Я схватила Эби за руку и потянула за собой. Прочь от нее неуемной энергии и от ведьмы с ее глупыми, но, увы, сбывающимися предсказаниями. «Ты что?» – удивилась сестрица. «Я и не думала тащить тебя туда. Вот и не надо. Я заметила впереди родителей». Рядом с ними стоял супруг моей Эби и его отец. Где ходила сваха, ума не приложу. Впрочем, это меня расстраивало меньше всего. Вот с рук на руки, как и обещала, сказала я, легко подтолкнув сестрицу в объятие ее мужа. Марка кивнул мне и поцеловал жену. А я порадовалась тому, что он не задаёт вопросов о том, где я была и что делала. Полагаю, с лёгкой руки Бигайл, которая очень переживала из за меня всё это время. А ей в её положении переживать нельзя. Ни в коем случае. Роберта, позвал Марка. «Ты помнишь Андера?» Я даже вздрогнула и, повернув голову, увидела – как в нашу сторону, пробираясь мимо танцующих, идёт мой несостоявшийся ухажёр. Помнила ли я его? О да, конечно. Думаю, мужчина тоже помнил меня. И то, как я приветила его в ответ на наглый поцелуй. Так и есть. Завидев меня, Андер неловко улыбнулся. Я же понадеялась, что Эбби и её муженёк не собираются сосватать меня этому... Вот даже слов нет сказать кому». Впрочем, мои опасения не подтвердились. Андер на меня не смотрел и уж точно не претендовал. Как оказалось, парень нашел себе невесту, и я лишь могла вздохнуть с облегчением. «Какой интересный камень у вас на груди!» – заметил Марко, явно пытаясь разговорить меня. «Танцевать с Эбби они пока не могли, а я просто не хотела». В итоге отец и мать ушли веселиться. Андер и папа Марко нашли себе временную пару для танца, а я осталась стоять с сестрой и её мужем, глядя, как другие веселятся и совсем не испытывая желания присоединиться к ним. А потому слова зять отвлекли. «Да», – произнесла и коснулась пальцами украшения. Глаз дракона обрёл новую оправку – Не тот ужасный артефакт, а тонкий ободок из серебра. Подарок отца. И теперь я носила его, не снимая, хотя отчаялась надеяться на то, что мое желание исполнилось. «В первый раз вижу такой камень», улыбнулся Марка. Но Эби тут же дернула его за руку и громко, важно произнесла. «Хочу мороженое». Мужчина улыбнулся, и поспешил выполнить просьбу своей молодой жены. Праздник длился до самого рассвета. Не выдержав шума и музыки, я вернулась домой. На этот раз в экипаже, без приставучих провожающих. Дом встретил тишиной и уютом. Открыв дверь, пошла вверх по ступеням, радуясь, что смогу побыть немного наедине с собой. А потом произошло нечто непонятное. Глаз дракона будто ожил, вспыхнул, переливаясь всеми цветами радуги, и стал словно тяжелее и теплее. Застыв на лестнице, вцепилась пальцами в перила. Сердце билось так сильно, что мне казалось, его стук слышат даже соседи через улицу. Несколько секунд пыталась успокоиться, а затем пошла быстрее, почти срываясь на бег. В моей комнате горел свет, а я совершенно точно помнила, что не оставляла его, когда уходила. И слуги не могли это сделать, потому что отец раньше отпустил их на праздник. Но свет был, и он горел. Замиранием сердца толкнула дверь и вошла. Но уже секунду спустя застыла на пороге, глядя на широкую спину незнакомца в чёрном плаще». Хотела поверить и боялась обмануться. Сердце пропустило удар. Кажется, я перестала дышать, боясь, что мне всё просто померещилось. И ведь вроде бы ничего не пила на празднике, кроме сока и чая. Я разглядела длинные тёмные волосы, широкие плечи и меч. Такой знакомый меч. Он оглянулся до того, как я позвала его по имени. «Наши глаза встретились, мои удивлённые и его, синие, бездонные, как летнее небо». «Прости, что я пришёл вот так», — произнёс он. «Сразу к тебе в комнату. Просто это место я видел, а ты сама знаешь, переместиться можно только туда». Договорить да он не успел, я не позволила. Бросившись к Райну, обхватила его руками за шею, чувствуя, как вся моя выдержка летит к демонам. Но он уже и сам понял, что говорил глупости. Но ведь надо было с чего-то начинать. «Ты жив!» – глотая слезы, сказала я. «Да, и я теперь человек!» Он улыбнулся. Сильные руки обхватили мою талию. Взгляд, ищущий ждущий, выдал чувство мужчины. Он боялся, что пришел поздно, что я уже не одна. «Человек!» Я рассмеялась сквозь слезы. «Это же так хорошо! Как ты догадалась, что надо загадать, чтобы я вернулся?» Спросил он тихо, наклоняясь ко мне, чтобы поцеловать. «Мне показалось это правильным», шепнула в ответ. «Но почему так долго?» спросила, остранившись до того, как его губы накрыли мои. «Мне нужно было знать», И он это понял, почувствовал. «Скажем так, мне было не непросто добраться сюда. К тому же я отдал долг и выполнил обещание, данное кузнецу. А еще улыбка стала кривой. Без моих теней жизнь другая. И мне пришлось проделать долгий путь в горы, чтобы проникнуть в свой тайник. Видишь ли, я переместился из этого дома прямиком в долину». И ни одного портала под рукой. Улыбка стала шире. А затем вдруг исчезла. Мужчина прижался к моим губам. Поцеловал так, словно изголодался по прикосновениям. Тело пронзила сладкая дрожь. Я прижалась всем телом к Райну, отдавая ему всю себя в этом поцелуе. Чувствуя, что взамен тоже получаю всё без остатка. «Он мой, а я его». «И так правильно. Так должно было быть. Ну а магия? Люди прекрасно живут и без неё». «Вот ещё. Я принёс для тебя». Едва мы разорвали наш поцелуй, Ксо достал из-за пояса ножны, в которых находился знакомый мне нож. «Я вернулся туда, чтобы убедиться, что больше никто нас не потревожит», — тихо сказал он. «А это тебе». Кивнув, приняла подарок, когда мой маг застыл, прислушиваясь, и действительно, внизу хлопнула дверь, а потом раздались голоса «Это отец и матушка вернулись с праздника». Я взяла Райна за руку и, заглянув в его синие глаза, произнесла «Ну что, идем знакомиться?» Он и не подумал отказаться, лишь прижал крепче, повторив наш поцелуй» и, склонившись к уху, шепнул «Идем, тем более я привез с собой кольца, как дополнение к твоему замечательному ножику».